Глава 11 Орк подошел и тоже присел, рассматривая оставленные нам следы. «Может, он от наваждения убегал, как ты тогда?» – предположил Степняк. «Мы все успели в глаза старухи посмотреть». «Демона ведь убили», – я покачала головой. «Или мы все попали бы под такие видения? Как минимум Агата. Демону важнее всего было именно ее убить, потом Альмора, нас». На гнома-перевертыша он в последнюю очередь посмотрел бы. «Ну и куда он так драпал?» Рут встал и прошелся чуть дальше, пока тоже не стал проваливаться в топь. «Дальше непролазная чаща, если верить карте. Я села на поваленное дерево и обвела взглядом лес. Только обороти не прошел бы». «Выходит, он бежал именно от нас?» Орг обернулся. «Выходит, что да. Не двигайся!» Я встала, накинула стрелу на тетиву и натянула ее до уха. Стрела свистнула у самого виска степняка, чиркнула о ствол за его спиной и увязла в горле стервятника. «Надеюсь, они голодные», усмехнулась я, «иначе гнома они уже съели». На место упавшего стервятника с дерева спрыгнул другой, чуть крупнее. Они напоминали пустынных птиц, точно так же поедавших трупы, тоже были покрыты короткими перьями, а лысая голова венчала непомерно длинную шею. Вот только вместо клюва была пасть, напичканная острыми зубами в три ряда. Вторая тварь увернулась от моей стрелы, чтобы тут же напороться шеей на тесак. Кажется, они давно окружили около этой деревни. Орк отступил на пару шагов, выходя на твердую почву. Еще бы, столько трупов в одном месте. Да и нежить все время тянется поближе к демонам. Я подстрелила третьего падальщика и тоже отошла. Давай-ка выбираться. Их слишком много стянулось на труп лошади. У меня стрелы закончатся раньше, чем они. Жалко, тут твоей хели нет, усмехнулся орк. — На что это ты намекаешь? Я накинула две стрелы и следила за приближавшейся нежитью. Я никому мою подругу в обиду не дам. Как только стрелы закончатся, закинул бы тебя в седло и вон с поля боя! Рут разрубил пополам внезапно спланировавшегося дерева позади него стервятника потому что мечом ты владеешь так себе, да и меча уже нет. Я сдержала порыв спустить стрелы в него самого и направила их на прячущуюся за деревом нежить. Тебя я с нормальным мечом тоже не видела, огрызнулась я. Ну так я и не ношу татуировку мечника, в отличие от тебя. Ты нарываешься сейчас, что ли? Я встала спиной к спине с допятившимся до меня орком. Поднимаю твой боевой дух, фыркнул он их много, окружают». «Сразимся, когда закончим с ними», усмехнулась я, чтобы выяснить, наконец, раз и навсегда, кто из нас лучший мечник. «С удовольствием!» Рут отстегнул дополнительные ремни от наплечников, уже знакомо удлиняя свои парные тесаки. «Спорим на долг чести, чтобы было интересней?» «Идет!» Я сбила планировавшую прямо на нас тварь и крутанулась, подстреливая облетавшую по дуге, пока руки у орка были заняты. Стрелы действительно закончились быстро. Поодиночке стервятники не были опасными, но их собралось слишком много, изматывая нас просто количеством и бесконечным, казалось, потоком. Кинжал вытащить пришлось гораздо раньше, чем я планировала, но хоть противник был легким, так что вокруг нас с Рутом неумолимо росла преграда из мертвой нежити. А последних так и вовсе пришлось догонять, подбирая по пути стрелы и сбивать на лету. К деревне мы шли усталыми, но довольными. Все-таки целую стаю мимоходом истребить. Это приятно. Надо срочно к кузнецу. Я тронула пустовавшее место на ремне, где раньше висели ножны с мечом. А стоит ли? Фыркнул Рут. Лучше второй колчан на пояс. Нет, ты сегодня допросишься. Я толкнула его локтем, подбила с земли ногой палку и поймала ее в левую руку. Крутанула, принаравливаясь. Бери оружие. Давай на настоящих завтра, когда тебе меч выкуют. Совершенно серьезно предложил орк. Тебе действительно стоит потренироваться. Это был меч отца. Я бросила палку и провела пальцем по вертикальной черте через левый глаз. Он у меня всего полгода. Я уже понял. Рут тронул меня за спину, но тут же отдернул руку. Стой, по тебе тут что-то ползает под волосами. Я тряхнула головой, чтобы из косичек выпал лесной сор, который я вполне могла успеть нацеплять на себя но вместо этого почувствовала шевеление поверх кожаного доспеха между лопаток, а потом и по самому краю, уже на рубашке. «Что там?» – я скорее подобрала волосы и повернулась спиной к степняку. «Твою же мать!» – он хлопнул по тому месту, где я чувствовала копошение, но оно мгновенно переместилось под доспех. «Что?» – я передернула плечами и повернулась обратно. «Убил?» «Это скалопендра, и она внутри». Очевидно, по моим глазам стало понятно, что я их боюсь, потому что Рут моментально поймал мои руки, но я и без их помощи стала паниковать. «Тише, придавишь, а она ядовитая!» Орг попытался остановить мои хаотичные попытки вытрясти мерзкую тварь из-под одежды. «Она там ползает!» Я дернула руки на себя, готовая достать кинжал и резать ее прямо через доспех. «Где? Я не вижу!» Он завел мои руки вверх, практически подняв над землей. «Уже спереди!» Я крутанулась на руках, все не теряя надежду прибить щекотавшее меня насекомое. «Не дергайся ты, раздавишь же!» Орк чуть ослабил хватку, и я тут же выскользнула, упав назад и выхватила такий кинжал. Воспользоваться клинком по назначению я не смогла, потому что Рут успел перехватить его и вывернуть из моей руки, воткнул рядом, а саму меня прижал к земле, став коленом на бедро. «Да что же ты такая сильная, когда не надо?» Возмутился он, кое-как перехватив оба моих запястья одной рукой, а второй начал быстро расстегивать ремни доспеха. «Режь! Их слишком много!» Я вспомнила, как заказывала эту броню, самолично затребовав девять ремней на груди и животе, и завыла в голос. «Резать дубленую кожу дольше, чем расстегивать, но если ты не будешь вертеться, то я смогу быстрее». «Не вертеться! Когда по мне ползала скалопендра, я никак не могла» поэтому имела все шансы еще и сбросить с себя орка, тяжелее меня в полтора раза. Ползучая тварь все не находила покоя, зачем-то бегая по мне с прытью выезженной лошади. Еще и горцевала там, кажется, периодически подбегая к краю доспеха, выглядывая из-под него и тут же прячась обратно. Да ты не кричала так, даже когда я кожу с тебя живьем срезал. Степняк наконец рванул последний ремень и замер, усмехнувшись. Может, сходить за чаем, чтобы ты смирно лежала? «Я тебя придушу, клянусь всеми богами, если ты сейчас же не снимешь его с меня!» – рыкнула я. «Надо же, как в старые добрые времена!» Рут тяжело вздохнул. Я извернулась, освободила одно колено и с огромным удовольствием саданула им орку в бок. Ничего не поменялось. Я действительно готова была задушить его, но не раньше, чем он расправится со скалопендрой, поэтому заставила себя стиснуть зубы и промолчать, когда он сунул руку под рубашку и попытался поймать насекомое, не раздавив его. Я чувствовала себя ужом на сковородке, одновременно уворачиваясь и от проклятой скалопендры, и отделавшей ужасный щекот на ладони. «Да сколько можно?» – не выдержала я. «Я боюсь ее придавить», – задумчиво ответил орк, продолжая сосредоточенно ловить мерзкое насекомое. «Она всего с ладонь длиной. Это не так-то просто». «Отпусти мои руки!» – я дернулась в захвате. Я сама ее поймаю. Ты прихлопнешь, я ж тебя знаю, так что не отвлекай. Кажется, ее там уже нет. Я замерла на мгновение, но сотни мерзких ножек, марширующих по мне, как на параде, не почувствовала. Только что была, не согласился он. Она устала быть третьей в этом поймении моего терпения. Отпусти! Рут убрал руку из-под рубашки, оттянул шнуровку и заглянул внутрь. Да, уползла. «Семнадцатый!» – скрипнула я зубами. «Только сегодня ты поимел исключительно мои нервы, но зато до глубины души. Слезь с меня!» Мы молча смотрели на карту. Сказать было нечего. Далеко на севере были горы, те самые, в которых скрылись гномы много лет тому назад. Вчера Брод, вернувшись и увидев, что мы складываем костер, не проронил ни слова. Выпил с нами за упокой Альмора, отвернулся и лег спать в дальнем углу дома а ночью сбежал на север. Гнаться за ним бессмысленно по двум причинам, подытожил наше угрюмое молчание Рут. Во-первых, не догоним, он оборотень. И во-вторых, ему это не нужно. Он бежал от демонов, согласилась я. А теперь где мы, там и они. Поехали дальше. Люди уже собрали пожитки. Можно поджигать дома. Лес далеко не займется, я все обошла. Альморову рыбку запрягли в телегу из хлеба. Помогли людям собрать туда скромный скарб, усадили двоих уцелевших детей и парня с переломанными ногами. Остальные могли идти сами. Мы, впрочем, тоже шли, ведя лошадей за поводье Всем было о чем подумать. Мои мысли почему-то долго на демоне не задержались, как и на гибели Альмора. Я скорбела, но, как и подобает воину, где-то очень глубоко в душе, не вспоминая павшего товарища на каждом шагу. Сейчас мои мысли были заняты дорогой. Я пыталась подсчитать, сколько займет у нас путь обратно в драконе гнезда и насколько больше на нем будет демонов, потому как под железным плато, без проводника, в постоянно менявшихся проходах, мы заблудимся. А если обойти его чуть западнее, ближе к горам, то наш путь ляжет через земли Гарды. А ведь мы еще даже не добрались до тех мест, где раньше откладывали яйца золотые драконы. Дорога до побережья займет еще дня четыре, если ничего не задержит нас. Но разве такое возможно? Я уже и позабыла, что такое спокойная дорога. Мысли мои резко переметнулись на идущего впереди орка, причем очень нелицеприятные, так как он внезапно остановился, и я вписалась в его спину, задумавшись. Эй, я потерла лоб, что такое? Следы. Он отступил в сторону, открыв и мне обзор. Впереди темнели в пыли трехпалые длинные отпечатки, пересекавшие дорогу от пролеска к пролеску. «Ящер!» Я присела на корточки и распростерла над следом ладонь, примиряясь. Лапа была вдвое больше моей руки, плюс когти. «Похоже на то. Сталкивалась раньше». Рут присел рядом. Люди беспокойно перешептывались, жались ближе к телеге, но мешать нам не смели. Один раз только видела, как уже добивали. Я покачала головой. «Плохо дело. Он вроде не только скотину жрет». В городе узнаем, сколько местных уже не досчитались. Орк откинул косички за плечо. Только вот люди тут для него на дороге, как пирожки на тарелке. Потому, видимо, никто и не знал, что в деревне творится. Этой дорогой просто не пользовались. Что у вас тут? К нам подошел Ферин. У нас проблема. Я не стала напрасно обнадеживать его. Нужно поспешить. Мы-то проскочили бы, если гнать лошадей, но деревенские обречены. Рут оглянулся на испуганных людей, и так изможденных дальше некуда. «Быстро передвигаться они не смогут, а лошадь и так груженная, пойдет медленно. Можем ехать по сторонам от телеги, но за всеми ведь не уследишь. Я тоже осмотрела наших невольных подопечных. Ящер всегда нападает сзади. Значит, на телегу их и пустим вперед, пусть и медленно», – предложила я. «Можно и так». «Ладно, тогда у меня есть пару идей, что делать». Я усмехнулась и поправила лук. Рассказывай, что знаешь об этой твари. Когда я седлала хель задом наперед, люди смотрели на меня, как на умалишенную. Но когда Ферин стал живенько загонять их на телегу и тихо объяснять Агате, что случилось, они уже готовы были и сами ехать хоть ногами вперед, лишь бы быстрее. Судя по следам, он локтей 10 в длину, скорее всего, самец. Они одиночки, в стае не сбиваются, парни создают, рассказывал Рут, как только мы тронулись с места. Зубов у него нет, насколько я помню. Рвет лапами с когтями и глотает целиком. Я держала лук наготове. Верно. Боится огня, охотится чаще в сумерках, но если голоден, то нападет и днем. Того ящера подняли на копья, припомнила я. Шкура, видимо, крепкая. Целься в глаз, посоветовал Лорк. Веля, а кто за него заплатит? Оглянулся на нас Ферин, ехавший рядом с телегой. Не они же. «Городские власти наверняка уже вывесили на площади объявления», усмехнулась я, глянув на него через плечо. «Мы тебя, пожалуй, отправим продать его потроха». «Фу, Велька!» – скривился вор. «Лучше тебя снег зимой никто не продаст, так что потерпишь». «Какая же ты все-таки циничная!» – надулся он. «А из шкуры, может, доспехи тебе закажем, раз уж ты у нас теперь смертный». «Я и раньше мог умереть», – пожал плечами вор но ты ведь жрец, вернее, был им. Я вновь уставилась на дорогу позади нас, внимательно следя за малейшим дуновением ветерка. Хель сама шла в ногу с другими лошадьми без понуканий, знакомая с моими причудами, так что следить за поводьями не приходилось. Мои руки были заняты только оружием. «Я не старел, не болел, на меня не действовали яды, я не мог умереть своей смертью, но убить меня вполне могли», — признался Ферин. «Удивительно!» – пробормотала я. «Так вот почему ты мог спасать нас от яда!» Ящер выскочил прямо на нас настолько внезапно, что я выпустила стрелу раньше, чем сообразила, что именно передо мной появилось. Люди в телеге заверещали, как всполошенные куры, завидев чешуйчатую тварь. Но хоть спрыгивать с телеги не стали, и то хлеб! «Тихо!» – крикнула я, хоть это и было совершенно бесполезно, накидывая на тетиву еще две стрелы. «Отвлекаете же!» Вот в чем прелесть работать только вдвоем, когда никто не мешается под руками. Рут мгновенно спрыгнул на землю прямо на ходу. феррин гони к городу. Я тоже спешилась, поняв, что все же зацепила ящера первой стрелой, и он теперь сидит в придорожных кустах, а не конится за телегой. Я только за. Работать с тобой в паре – одно удовольствие. Я, как обычно, встала плечом к плечу с орком. Знаешь, очень жаль, что мы все-таки из разных кланов, лучшего напарника у меня никогда не было». «Говоришь так, будто нам конец», – усмехнулся Рут, вытаскивая тесаки. «Справимся, как обычно». «Я не сомневаюсь, просто хочу, чтобы ты знал». «Хм, только это, больше ничего не скажешь?» – Степняк шагнул ближе к залегшему ящеру. «А чего еще ты ждал?» – возмутилась я. «Давай быстрее с ним расправимся. Готов? Тогда я подниму его». Я выстрелила по кустам, спугнув хищника и тут же накинула на тетиву новую стрелу, теперь целясь уже точно в глаз выскочившему на дорогу ящеру. Он и вправду был огромен, так ударил хвостом по земле, что поднял пыль столбом, и тут же увернулся, подставив под летящую стрелу крепкий лоб. «Теперь он еще и зол», – констатировал орк, медленно подступая к ящеру, который мотал головой, сторчащей из лба наподобие рога стрелой. «Ну, извини, что он крепче моих наконечников», Фыркнула я, стреляя снова. Попробую обойти, придержи его. Рут осмотрелся и чуть прикнулся, пошел по дуге. Легко сказать. Я выстрелила, с чешуйчатому в глаз, но тот мотнул головой и сделал выпад в сторону орка, крутанулся на месте, пытаясь подсечь хвостом. Да чтоб тебя, какой верткий! Я стреляла снова и снова, но ящер крутился, как волчок, не давая к себе приблизиться. И тут я поняла, почему Рут не сможет достать эту тварь. Он слишком тяжелый для этого. Ящер рано или поздно собьет его с ног хвостом. А вот я гораздо быстрее, легче и ловчее. Стой!» Я бросила лук, выхватила кинжал и побежала на чешуйчатую тварь. «Я смогу его достать, я быстрее!» «Куда, дура?» Дернулся за мной и орк. Я прыгнула вперед, когда по моим ногам ударил длинный хвост, перекатилась по спине хищника и привстала на колено, вонзив клинок в основание шеи. Чешуя хрупнула, но не проломилась до конца. Ящер зашипел и крутанулся, пытаясь меня сбросить. «Держи!» – Руд живо высвободил один ремень. Я обхватила ногами бока твари и пыталась придавить ее к земле, хотя бы замедлив, но чувствовала себя точно, как в первый раз, когда оседлала еще совсем молоденькую и непослушную хель, проскакав на ней боком весь загон вдоль и поперек в тот день. Орк смог, наконец, перехватить ящера, и захлестнул ремень на его шее.